«Пожалуй, все это глубже, чем я думал», — сказал он через некоторое время. «Я собирался наставлять мой народ только в этике, нацелив его на высшие нравственные проблемы вроде «как и зачем должен жить человек», а не на вопросы о строении живой материи. Я хотел, чтобы люди изведали глубины радости, страха, жалости, надежда, отчаяния. Они превратились в ученых-крыс, которые изучают звезды и радуги, а затем создают на базе своих наблюдений величественные, но ни на что не годные гипотезы. Я кое-что знаю о Вселенной, но я считал эти знания необязательными. Вы меня поправили. «Ну что вы», — сказал я. «Я не хотел доставлять вам хлопоты, я просто думал, что нужно обратить ваше внимание». Старик улыбнулся. Этими хлопотами вы избавили меня от гораздо больших хлопот. Я могу творить по своему образу и подобию, но никогда не стану создавать целый мир, населенный миниатюрными копиями меня. Для меня важна свобода воли, и она будет у моих созданий. Им на славу. И на беду, они получат эту блестящую бесполезную игрушку, которую вы называете наукой. Будут носиться с ней и превращать в Божество всякие физические противоречия и звездные абстракции. Они будут гоняться за познанием вещей и забудут о познании собственного сердца. Вы предупредили меня. И за это я вам признателен Я облегченно вздохнул Откровенно говоря, он заставил меня понервничать Я ведь думал, что он ничего из себя не представляет С важными персонами не общается А тут, оказывается, у него благородные манеры Все время я опасался, что он доставит мне массу хлопот Причем для этого ему достаточно было произнести всего несколько слов Произнесет и готово Фраза, как отравленный дротик, вонзится в мой мозг и останется в нем навсегда Честно говоря, это меня тревожило Да, сэр, этот старый шут должно быть читал мои мысли Ибо он сказал, не беспокойтесь Этот мир, который вы построили для меня, я принимаю без переделок Он хорошо мне послужит именно таким, какой он есть. Что же касается дефектов и недочетов, их я принимаю тоже. И не без благодарности я даже оплачу их. — Как? — спросил я. — Как? Вы оплатите ошибки? Приняв их без возражений, сказал он, — Приму, повернусь и уйду, чтобы заниматься своими делами и делами моего народа и не добавив ни единого слова. Старый джентльмен удалился. Да, все это заставило меня задуматься. Я придумал кучу аргументов, а последнее слово почему-то осталось за этим стариком. Я понял, что он имел в виду, свои обязательства по контракту он выполнил и больше не хотел иметь со мной дело. Он ведь не сказал ни словом, ни лично, что с его точки зрения было разновидностью наказания. Но это с его точки зрения На что мне его слова Конечно, мне хотелось что-нибудь от него услышать Это вполне естественно И через некоторое время я попытался увидеть его Но он не захотел со мной встречаться Конечно, дело вовсе не в этом Я неплохо заработал на том мире И даже если бы пришлось кое-что подправить Я не стал бы шуметь Дел есть дело Вы заключаете контракт, чтобы получить прибыль, и вам не выгодно слишком много переделывать задним числом. Но я хотел бы сделать вывод из всей этой истории. А вы, мальчики, слушайте внимательно. У науки полным-полно законов. Такой уж я ее изобрел. Почему я изобрел ее такой? Потому что физические законы помогают ловкому дельцу так же, как юридические законы помогают адвокату. Правила, доктрины, аксиомы, законы и принципы науки служат для того, чтобы помогать, а не мешать вам. Они должны снабжать вас оправданиями. Большей частью они более или менее справедливые, и это помогает. Но всегда помните, законы помогают объясняться с заказчиками после работы, а не до нее. У вас есть проект, и вы его осуществляете так, как вам удобнее, а затем подгоняете факты к результатам, а не наоборот. И не забывайте, что наука создана как словесный барьер против людей, задающих вопросы. Но она не должна быть использована против вас. Если вы хоть что-то усвоили, то должны понимать, что наша работа абсолютно необъяснима. Мы просто делаем ее. Иногда выходит хорошо, а иногда плохо. И никогда не пытайтесь разобраться, почему что-то получилось, а что-то нет. Не спрашивайте и не воображайте, что объяснение существует. Дошло. Оба помощника поспешно кивнули. У них были просветленные лица, словно они обрели истинную веру. Кармади готов был держать пари, что эти молодые люди запомнили каждое слово своего патрона, и эти слова уже становятся для них законом.